Глава 31. Таинственный аноним. Елена не торопилась скрывать конверт. Вместо этого она приготовила себе чай и минут двадцать любовалась садом, оценила зигзаги и россыпи клумб. А как, естественно, вписаны в пейзаж фонтаны, даже сверху искусственные водопады бурлили вполне грозно. Каскад со скульптурами животных, богов и людей снова напомнил Елене, что поместье утопало воистину императорской роскоши. Всего единственный раз они всей семьей записались на экскурсию во дворец правителя, ждали очереди примерно полгода и попали туда перед самым днем ее рождения. Так что поход, с одной стороны, стал подарком к совершеннолетию, но с другой поставил точку в увлечении ландшафтным дизайном. Слишком ограничен был бюджет валентайнов, чтобы попытаться воплотить в жизнь хотя бы талику из того, что предписывала парковая мода. Орнитология обходилась куда дешевле. «Достаточно крепкого здоровья, чтобы проводить много времени на природе, ну и упрямство, охотиться за редкими изданиями, требовать в императорском научном обществе, чтобы с ней считались и включали в подписку». Елена вспомнила, что пообещала Эдриану взять его с собой и понаблюдать за птицами. Теперь она сомневалась, так ли удачна эта идея. Инвалидная коляска проедет далеко не везде, а стоять или сидеть в одной позе долгое время юному лорду будет неудобно. Придётся попросить совета, а то и помощи у Этвуда. Кстати, о птицах. Она покосилась на стол. Конверты не думал исчезать. Ничего хорошего от этого послания девушка не ждала. Интриги все умножались и умножались, а так было бы здорово погостить Уоррен Стоуни с ясной душой, Днем изучать окрестности. В этом регионе она ранее не делала записей. Вечером читать или работать в библиотеке в компании Эдриана. Ребёнок настолько спокойный, что не может ей помешать. Если рядом с ними станет мелькать ярбос, то Елена не возражала и против этого. Письмо же грозило разрушить даже призрачную надежду на мир в особняке. И все таки она вскрыла конверт, лишённый каких-либо опознавательных знаков. Ни вензелей, ни отправителя, ни адресата. Внутри один вырванный из тетради лист, исписанный крупным почерком. «Дорогая леди Елена Валентайн, не может быть, чтобы вы все еще не поняли, что вокруг происходят чрезвычайно серьезные события. Вы потрясены, напуганы, и это естественно. Однако обстоятельства таковы, что сделанный вами выбор отразится не столько на ваших родных, сколько на родном для вас мире, ни больше, ни меньше. Я желал бы пока остаться анонимом, но обозначу свою сторону. За мной стоят те, кто извечно противостоит демонам и противится их усилению на всех территориях универсума. Родители, возможно, до сих пор скрывают роль вашей семьи в этом поединке. Вы одни из тех, кто способен склонить чашу весов в ту или иную сторону». Много лет подряд род, который представляет ваша матушка, старался избегать союзов, чреватых появлением потомства с высоким энергетическим потенциалом. Несколько трагедий в прошлом убедили его членов, что нельзя высовываться. Да-да, Елена, девушки и молодые люди с вашей кровью нередко погибали при жутких и загадочных обстоятельствах. Однако леди Фелиция пошла против воли родных и вышла замуж за вашего батюшку, не сверяясь с обязательными в таких случаях расчетами. Видимо, оба полагали, что сумеют убедить заинтересованные стороны в отсутствии у вас потенциала. Для этого вас с детства обвешивали артефактами-нейтрализаторами. Но демоны к вам все равно тянулись. Вы упадете в обморок, милая леди, если я сообщу, со сколькими из них вы успели пообщаться за свою короткую жизнь. Вы носители Искры Света и способны привлечь демона не только обитающего на Мидиусе, но и из соседних миров». Они нуждаются в светлом огне, но перенимают его лишь у подобных вам, иначе тысячи светлых томились бы у них в застенках. Давайте уточню, вы же ученые, должны понять. Для них вы мощнейший усилитель, редчайший, встречающийся на десяток поколений раз. Ваша мать приняла неправильное решение. Она посчитала, что, доверившись одному из самых могущественных тёмных, спасёт вашу жизнь. Однако у того, кого вы знаете как графа Арбаса, нет оснований сохранять ваш источник нетронутым». Вы нужны ему так же, а то и больше, как и остальным его собратьям. Достаточно провести ритуал, для которого ваша воля не требуется, и сила демона многократно возрастет. Тогда граф не просто получит контроль над нейтральными мирами, но сможет сбросить собственного повелителя. Об этом втайне мечтает каждый демон. Вы, в свою очередь, погибнете или обратитесь в тень. Он обещает жениться, и это одна из его уловок. Арба сыграет с вами, рассчитывая, что на сильных эмоциях искра возгорится еще больше. Нет предела алчности демона, но стоит вам потребовать от него скорейшей свадьбы, и вы увидите, как изменится его лицо. Я ничего от вас не скрываю, это еще один ритуал, который даст демону доступ к вашей энергии. Однако вы будете контролировать весь процесс передачи, а сам Эд ни за что не согласится на брак. На то есть причины биологического характера. С огромным прискорбием вынужден сообщить, что и общество светлоликих для вас небезопасно. Некоторые мои собратья, входящие в касту воинов, получили приказ уничтожить светлую искру, которая имеет для нас столь разрушительный смысл при первой же встрече. Но, подчеркиваю, специально искать вас никто не будет, если умысел сумеют доказать, это грозит моей расе потери влияния в нейтральных мирах и новой глобальной войной. Вы можете прийти к выводу, что мое письмо — сплошь угрозы и лихие пророчества, но это не так. Я предлагаю вам помощь и убежище. Не все светлые хладнокровные и рассудочны. Мы ценим то, что подобные вам носители энергии сделали и для нашего народа. Вам есть на кого опереться среди обитателей чертогов. Мы сумеем вас защитить. Пускай залогом моих честных намерений служит хотя бы то, что я раскрыл вам существование угрозы со стороны пресветлых. Если бы я собирался убедить вас любой ценой, то не стал бы этого делать. Стремлюсь к тому, чтобы предоставить вам свободу выбора. Вы имеете на нее право. как любое мыслящее существо». Елена в задумчивости засунула письмо в карман. Там еще имелась приписка, что ответы от нее ждут в течение неограниченного периода времени. Достаточно вложить ее бумагу в тот же конверт. Хватит одного слова «да», что означало бы, что она согласна воспользоваться убежищем. Тем не менее, что-то в письме не сходилось. Писавший знала о помолвке и утверждал, что вот занимает среди демонов высокое положение, в то же время он не в курсе привязки. как и того, что граф с трудом контролировал собственное влечение. Противоречило ли одно другому? Могло ли случиться, что таинственный первый ритуал — это обыкновенный секс? Но и в этом случае этот вел себя странно. Он, мягко говоря, не настаивал, а иногда у Елены складывалось впечатление, что и избегал контакта. Аноним доброжелатель предлагал версию, что граф собирался ее как следует разогреть. Почему ей не страшно? Почему подозрения не спешат отравить ее душу? О её влиянии на демонов заявляла не только вчерашняя ворона, но и Брисби. Косвенно его подтверждало экспрессивное поведение Льефа. Но она доверяет Этвуду, вместо того, чтобы сейчас биться в истерике и утверждать, что причина его интереса перестала являться секретом. На разговоре с мамой следовало настоять вчера. Впрочем, она так устала, что до своей кровати добиралась на руках графа. Кроме того, ее не покидало ощущение, что письмо составлял человек крайне наивный. Вместо того, чтобы манипулировать и убеждать, он вывалил на нее тонну информации и предупредил, что и Светлым тоже доверять нельзя, за исключением того, что ему можно. «С такой путаницей в голове я не напишу статью ни строчки», — пришла она к выводу. Очевидно, что требуется до последней запятой разобраться и в собственном происхождении, и в межмировых законах, и в ее сетводом дальнейших перспективах. Сейчас все это выглядело как шар, скатанный навозным жуком из недомолвок и полулжи. Она закрыла глаза. Вот это вот объявляет об их помолвке и спасает ее от позора. Вот с обреченным видом рассказывает о привязке и о том, что она не приводит ни к чему хорошему. Слишком мало пара отваживаются на брак. На следующий день надевает ей на палец кольцо и тем же вечером целует так, что земля проваливается из-под ног. Вчера же он так смотрел на них с Эдрианом. Похожим образом на нее смотрела разве что мама, когда Елена блестяще сдала все экзамены на право посещать лекции в университете. Тогда она стала единственной девушкой, учёбу которой оплатил попечительский совет. Валентайны сэкономили приличную сумму и направили ее на починку крыши в поместье. «Господин аноним», — сказала Елена в открытое окно. «Не обижайтесь, я не могу принять ваше предложение. Мне надо все выяснить лично. Надеюсь, мы с вами познакомимся и даже подружимся. Я останусь жива, а темные больше не будут воевать со светлыми».